Своевременное и вневременное. В 2000 году Хоутон Мифлин запустил издание ежегодной антологии, озаглавленной «Лучшая американская литература о науке и природе». Тим Фолджер, редактор серии, позвал меня выступить в качестве приглашенного редактора выпуска 2003 года. Это сокращенная версия моего предисловия к сборнику за тот год. Карл Саган дал одной из своих последних книг характерный запоминающийся подзаголовок «Наука, как свеча во тьме». Ее столь же памятное основное заглавие «Мир, полный демонов». А ее тема — тема невежества и страх распространения этой тьмы. Говоря словами молитвы, которую я в детстве узнал от своей корнуольской бабушки, от упырюшек, неупокойных душек и длинноногих зверюшек и от тех, кто шумит в ночи, Боженька, сохрани! Некоторые говорят, что эта молитва не корнвольская, а шотландская, но откуда бы она ни происходила, эти чувства знакомы всему миру. Люди боятся темноты. Наука, как утверждал и доказывал личным примером Карл Саган, обладает властью снижать уровень неведения и рассеивать страх. Мы все должны читать научную литературу и учиться мыслить, как ученые, не потому что наука полезна, хотя она и вправду полезна, но потому что свет знания чудесен и избавляет от деструктивного, отнимающего время страха перед мраком. На беду наука сама вызывает страхи, обычно из-за того, что ее путают с технологиями. Впрочем, даже и технологии сами по себе не страшны, но они, разумеется, могут использоваться не только во благо, но и во зло. Хотите ли вы творить добро или зло, наука в любом случае обеспечит вам наиболее эффективный способ. Проблема в том, чтобы выбрать добро, а не зло и чего я по-настоящему боюсь, так это решение тех, кому общество делегирует этот выбор. Наука — это систематический метод, с помощью которого мы постигаем истину о реальном мире, в котором все мы живем. Если вам требуется утешение или этическое руководство по праведной жизни, придется поискать где-то еще и, возможно, разочароваться но если вам нужно знать, какие утверждения о реальности верны, то наука тут единственный помощник. Если бы для познания истины существовали пути получше, наука бы их непременно использовала. Науку можно рассматривать как усовершенствованное продолжение органов чувств, которые дала нам природа. Если применять его, это продолжение, с умом, то всемирные совместные предприятия науки начинают работать как телескоп, направленный на реальность, или в перевернутом виде как микроскоп, позволяющий препарировать детали и анализировать причины. В таком понимании наука — фундаментально благотворная сила — Пусть даже порожденные ею технологии достаточно эффективны, чтобы стать опасными при ненадлежащем их применении. Незнание науки никогда не бывает полезно, и первоочередной долг ученых — объяснять свой предмет настолько просто, насколько это возможно, но не упрощая его, как справедливо указывал Эйнштейн. Невежество — обычно пассивное состояние, которого редко ищут специально и которое само по себе не виновата. К несчастью, похоже, существуют некоторые люди, которые положительно предпочитают неведение и возмущаются, слыша правду. Майкл Шермер, милейший редактор и владелец журнала «Скептик», рассказывает о реакции публики, когда он разоблачил на сцене профессионального шарлатана. Вместо того, чтобы выказать Шермеру благодарность, которую он заслуживал за разоблачение дурачившего их мошенника, зрители проявили враждебность. Одна женщина свирепо уставилась на меня и сказала, что неуместно рушить надежды этих людей в часы их скорби. Конечно же, данный конкретный мошенник утверждал, будто способен устанавливать связь с умершими, поэтому у скорбящих, возможно, были особые причины злиться на того, кто выступил с научным разоблачением. Но опыт Шермера красноречиво свидетельствует и о другом, а именно о весьма распространенной склонности лелеять невежество. Вместо того, чтобы рассматривать науку как свечу во тьме или как чудесный источник поэтического вдохновения, ее слишком часто порицают как занудство, убивающее поэзию. Более снобистскую разновидность очернений науки можно встретить в некоторых, хотя и далеко не во всех, литературных кругах. Сциентизм — неприличное ругательство в современном интеллектуальном лексиконе. Научные объяснения, обладающие достоинством простоты, осуждаются как упрощенческие. Невнятность часто путают с глубиной, Простую ясность могут принять за самоуверенность. Аналитические умы очерняются как редукционистские, как и в случае с грехом мы не обязательно знаем, что это значит, но твердо знаем, что мы против этого. Питер Медавар, лауреат Нобелевской премии, иммунолог и человек разносторонних дарований, не склонный терпимо относиться к глупости, как-то заметил, что редуктивный анализ — одна из самых успешных стратегий исследования, когда-либо изобретенных, и продолжил. Некоторых возмущает сама идея прояснения какого-либо явления или состояния дел, которое иначе продолжало бы прозибать в знакомом и безопасном убожестве непонимания. Ненаучные способы мышления, интуиция, чувствительность, воображение как будто наука обходится без воображения, обладают, по мнению некоторых, природным превосходством над холодным, сухим научным разумом. Снова процитируем Медавара, на этот раз его знаменитую лекцию «Наука и литература». Официальная точка зрения романтизма в том, что разум и воображение противоположны, или в лучшем случае, что они ведут к истине альтернативными путями. Причем путь разума длинный, извилистый и не доходящий до вершины, так что разум тяжело дышит там, где воображение легко скачет в гору. Дальше Медавар указывает, что этот взгляд когда-то поддерживался самими учеными. Ньютон утверждал, что не строит гипотез, а от ученых в целом требовалось использовать расчет открытия, протокол интеллектуального поведения, на который мог бы опираться ученый, чтобы прийти к истине, и этот новый расчет считался чуть ли не противоядием против воображения. Собственная точка зрения Медавара, унаследованная им от его личного гуру Карла Поппера и ныне разделяемая большинством ученых, состояла в том, что воображение играет основополагающую роль в любой науке, но при этом его обуздывает критическая сверка с реальным миром. В данном сборнике современной американской научной литературы можно найти и творческое воображение, и критическую строгость. Неамериканцу почетно получить приглашение от ведущего американского издателя составить антологию американской литературы о науке, особенно если учесть, что американская наука чуть ли не по любому вообразимому показателю первая в мире. Измеряем ли мы финансовые затраты на исследования или число активно работающих ученых или количество публикуемых книг и журнальных статей, либо вручаемых крупных премий, США существенно опережают остальной мир. Мой восторг перед американской наукой настолько искренен, настолько полон благодарности к ней, что, надеюсь, меня не сочтут дерзким, если я внесу противоречащую этому ноту предостережения. Американская наука главенствует в мире, но тоже относится и к американской антинауке. Нигде это не очевидно до такой степени, как в моей собственной области эволюции. Эволюция — один из наиболее прочно установленных фактов науки. Знание, что мы, родичи обезьян, кенгуру и бактерий, не подлежит никакому научному сомнению, оно так же достоверно, как наше знание о том, в чем некогда сомневались, что планеты обращаются вокруг Солнца и что Южная Америка была когда-то соединена с Африкой, а Индия удалена от Азии. Особенно надежно установлен тот факт, что эволюция живого началась миллиарды лет назад. И тем не менее... Судя по опросам, приблизительно 45% жителей США твердо верят, напротив, в откровенно ложное, что все виды поддельности обязаны своим существованием разумному дизайну и появились менее тысячи лет назад. Рад сказать, что за прошедшие годы эта доля упала. Наряду с религиозной индоктринацией проблема отчасти бесспорно заключается в образовании. Учителя средней школы в Америке недостаточно подготовлены для того, чтобы давать отпор вдохновленным религией враждебным нападкам учеников, невежественных родителей и школьных советов, когда в программе дело доходит до эволюции. Я горжусь тем, что мой благотворительный фонд, фонд Ричарда Докинза «За разум и науку» пытается как-то изменить это плачевное положение дел. Мы действуем через Учительский институт эволюционной науки. Под руководством его директора Берте Васкес, которая сама харизматичная учительница, институт проводит мастер-классы по подготовке учителей к преподаванию эволюции. С использованием таких ресурсов, как презентации в PowerPoint, созданные Бертой, мастер-классы института сейчас проводятся во всех 50 штатах, причем с весьма успешными результатами. Хуже того… Природа американских демократических институций такова, что эта извращенно невежественная половина населения, в которую, поспешу добавить, не входят ведущие церковники или ведущие специалисты по любой дисциплине, во многих регионах обладает заметными полномочиями влиять на местную образовательную политику. Я встречал в различных штатах учителей биологии, которым буквально страшно преподавать центральную теорему их предмета. Даже уважаемые издатели настолько запуганы, что готовы цензурировать школьные учебники по биологии. Эта доля в 45% — можно сказать, позор национального образования. В Старом Свете придется проехать всю Европу вплоть до теократических обществ Ближнего Востока, чтобы найти сопоставимый уровень антинаучного лжепросвещения. Ошеломляет парадокс. На данный момент США — ведущая научная держава мира, и при том там обитает самое научно-безграмотное население за пределами стран Третьего мира. Запуск русского спутника в 1957 году многими рассматривался как полезный урок, побудивший США отринуть самодовольство и удвоить образовательные усилия в науке. Эти усилия окупились впечатляюще, например, в виде ослепительных успехов космической программы и проекта «Геном человека». Но со времен первого спутника прошло более 40 лет, и я не единственный американофил, предполагающий, что нужна еще одна подобная пугающая встряска. За неимением же таковой, да, пожалуй, и в любом случае, нам требуются хорошие научные тексты для широкой аудитории. К счастью, этого высококачественного товара в Америке изобилие, и потому составлять такую антологию легко и приятно. Единственная трудность, причем, не побоюсь этого слова, мучительная трудность, состоит в принятии решения, кого туда не включать. Должен ли сборник, такой как этот, быть своевременным или вневременным? Актуальным и злободневным, или с точки зрения вечности? Я думаю и тем, и другим. С одной стороны, это один из томов серии, привязанный к конкретному году, зажатый между предыдущими и последующими. Это подталкивает нас в направлении злободневности. Каковы горячие научные темы 2003-го? Какие политические и социальные вопросы могли бы прояснить научные тексты предыдущего года? С другой стороны, амбиции естествознания, рискну сказать больше, чем какой-либо другой дисциплины, направленные на вневременное, даже вечное. Законы природы, меняющиеся каждый год и даже каждую геологическую эпоху, были бы слишком частыми, чтобы заслуживать этого названия. Конечно, наше понимание законов природы меняется, к лучшему, каждое десятилетие, но это другой вопрос. И в пределах неизменных законов природы меняются их физические проявления на временной шкале от гигалет до фемтосекунд. Биология, как и физика, опирается на принцип актуализма. Ее ключевой механизм — эволюция — это изменение, изменение в полном смысле слова. Однако эволюция в наше время представляет собой те же изменения, которые имели место в меловом периоде и которые будут иметь место в любом вообразимом будущем. Игра та же самая, хотя актеры, выходящие на сцену, разные. Их костюмы достаточно сходны, чтобы соотнести, к примеру, в экологическом сообществе Трицератопса с носорогом, а Алазавра с тигром. Если бы эколог, физиолог, биохимик и генетик затеяли экспедицию в меловой или каменно-угольный период, их навыки и образование 2003 года послужили бы им почти так же хорошо, как если бы они отправились, скажем, на современный Мадагаскар. ДНК есть ДНК, белки есть белки. Они и их взаимодействие меняются лишь незначительно. Принципы дарвиновского естественного отбора, Менделевской и молекулярной генетики, физиологии и экологии, законы островной биогеографии – все это, безусловно, работало для динозавров, а до них – для звероящеров – точно так же, как это работает ныне для птиц и современных млекопитающих. Эти принципы будут работать и через миллионы лет, когда мы вымрем, и сцену займут новые действующие лица фауны. Мышцы ног тираннозавра в отчаянной погоне питала АТФ, которую распознал бы любой современный биохимик, и заряжали циклы Крепса, неотличимые от цикла Крепса наших дней. Наука жизни не меняется со смены геологических эпох, пусть даже меняется сама жизнь. Пока что речь шла о вневременном. Но мы живем в 2003 -м. Наша жизнь измеряется десятилетиями, а наши психологические горизонты зажаты где-то между секундами и веками, лишь изредка простираясь дальше. Пусть научные принципы и законы вневременные, но наука тесно связана с нашим эфемерным «я». Писать о науке и природе в 2002 году приходится не так, как 10 лет назад, отчасти потому, что теперь мы знаем больше вечных истин, но еще и потому, что мир, в котором мы живем, меняется, как меняется и влияние на него науки. Одни эссе и статьи в этой книге прочно привязаны к своим датам, другие имеют вневременной характер. Нам нужны и те, и другие.